Творожный торт. Возьмем, например, ту творожную пасту, которую мы только что приготовили в сыром виде. Из нее можно сделать прекрасный торт, способный сохраняться немного дольше, чем неиспеченная паста и, кроме того, имеющий приятный своеобразный вкус. Для превращения пасты в торт, в кондитерскую печеную пасту, достаточно добавить к ней несколько ложек, две-три пасты муки и промять из нее тесто, то есть такую массу, которая независимо от своего состава не распадалась бы, а обладала известной вязкостью. Но к выпечке тестяная масса лишь тогда пригодна, когда она способна подниматься, расти, увеличиваться в процессе нагревания. Если попытаться поместить в жар печи сделанное нами творожное тесто без того, чтобы придать ему способность подниматься, оно просто сгорит или превратиться в твердый невкусный блин, из которого вытопятся все те ценные продукты, в первую очередь масло, сливки, сметана и другие жиры, которые мы положили. Вот почему избегают делать торт непосредственно из творожного теста, а делают творожную начинку для обычного теста. Это тесто-носитель и выполняет роль подъемного крана. Так получаются либо слойки с творогом, когда творог закрыт тестом со всех сторон, либо ватрушки, когда творог открыт лишь сверху. Но тогда тесто и творог остаются разнородными элементами и после выпечки. Вот почему и пирожки-слойки с творогом и ватрушки принадлежат не к кондитерским, а скорее к булочным изделиям. У нас же весь торт, вся масса превращена в одно творожное тесто, так как мука вмешана в саму творожную пасту. Как в этом случае заставить тесто подняться? Дрожжи в творог вносить нельзя. Они разложат, разрушат изделие. Оно сразу же скиснет, забродит в печи и превратится в пену. Остается лишь одно средство – Разрыхлить творожное тесто слабым разрыхлителем вроде соды или пекарского порошка. Сода плюс винно-каменная соль, плюс лимонная кислота, плюс аммоний. Для этого на 1 килограмм теста достаточно внести половину или 3 чайной ложечки соды. Но прежде чем выпекать, надо поместить это тесто в форму. Форма для выпечки это... Вторая важная особенность приготовления кондитерских изделий. Кондитерское безмучное тесто, состоящее из яиц, масла, сметаны, сахара, творога, легко разрушается, плывет при помещении его в печь, особенно в первый момент, когда жар не успел еще сковать его корочкой. Поэтому почти все виды кондитерского теста требуют укрепления. Их надо ставить в холод, на мороз, за 15-25 минут перед выпечкой и выкладывать в специальные металлические формы. Эти формы обычно обмазываются изнутри маслом или же обсыпаются панировочными сухарями, можно использовать промасленную бумагу, чтобы тесто не припекалось к их стенкам. Чтобы изделие после выпечки легче вынуть из формы, в ней делается выставное дно. Такие формы, и притом разных размеров, можно сделать самостоятельно из консервных банок разной величины. Для каждой формы потребуются две одинаковые банки. Делаются они следующим образом. В днище одной из банок вырезается середина, так что остается лишь кольцо вместо целого дна. Из другой банки вырезается все дно целиком, а бока пустой цилиндр выбрасываются. Торт или творожный пирог – Формируется в виде низкого цилиндра диаметром с днища и выкладывается на него. Верх и бока творожного цилиндра заглаживаются взбитыми белками или целым взбитым яйцом, и поверх этой глазури располагаются различные рисунки из крема, а также украшения из ягод от варенья цукатов орехов. Иногда эти украшения наносят на торт после его выпечки, но яичную глазучь делают только до постановки в печь. Подготовленный торт на металлическом днище опускают в цилиндр с частично вырезанным